Глава 44. Семь дней до момента X. Эмиль ехал домой в отличном настроении. Пожалуй, такого настроения у него не было уже лет пять. А все почему? Потому что дома его ждала самая любимая, самая особенная девушка на свете – его Лора. Он настоял на том, чтобы она взяла пару выходных, освоилась в новом жилище. К его удивлению, Лора даже не стала спорить – В тот момент он чуть было не ляпнул «Увольняйся-ка ты, дорогая, совсем, не нужна тебе эта работа». Но вовремя прикусил язык, все-таки это должно быть ее решение. Он уже один раз брякнул ей про увольнение, и потом догонял, чтобы извиниться, больше подобного не допустит. Хотя, возможно, теперь Лора не стала бы от него бегать. Она вообще последние сутки вела себя с ним как-то странно, прямо как раньше». до всего этого бреда с жемчужными трусами, разводом и прочим. Стала послушной, ласковой. Может, наконец приняла его? Простила в душе? Он очень на это надеялся. У Шемиль теперь постарается на полную катушку. Сделает все, чтобы не профукать подаренный судьбой шанс на счастье. Начнет прямо сегодня. Как приедет домой, пригласит Лору поужинать в ресторан, и там мягко, ненавязчиво начнет пробивать почву на тему того, «Когда же им уже можно будет сходить в ЗАГС и подать заявление?» Теперь он был почти уверен, Лора согласится, ведь она официально к нему переехала. Вчера они вместе собрали ее вещи и перевезли в его квартиру. Честно сказать, Эмиль очень удивился, увидев, как у нее всего мало, один чемодан, даже не слишком большой. Лора объяснила это тем, что уезжала из Кабардинки налегке и что остальные вещи у нее там. Но Эмиль четко для себя решил, оденет и обует ее как куколку в эти же выходные. И этот дешевый телефон с поцарапанным чехлом он тоже обязательно заменит ей на что-нибудь стоящее. Если честно, сегодня Эмиль вообще кое-как выпнул себя на работу. Сложно было уйти из квартиры, которая вдруг стала уютной. Все из-за завтрака, который приготовила Лора. Прямо как раньше. Бельгийские вафли с шоколадом, чашка крепкого кофе. Впрочем, «Приготовь Лора на завтрак маринованных жаб», и Миле этому был бы рад. Ему важен был сам факт, что она захотела о нем позаботиться, сделать приятное. От этого ему стало дико хорошо. А еще хорошо ему стало от того, что было ночью. Лора переехала к нему, позволила себя любить, а потом приготовила завтрак. И теперь ждала его дома. Ну не самый ли он счастливый человек на земле при таком раскладе? Самый, что ни на есть. Эмиль цвел и пах, подъехав к дому, прихватил с заднего сиденья букет алых роз и пошел в подъезд. Когда открыл квартиру, увидел ее любимую Лора встречала его в прихожей, как раньше. сегодня она надела облегающее бежевое платье, улыбнулась ему, потянулась к щеке для поцелуя своим поведением она будто погрузила его в прошлое, когда они были еще женаты, даже прическа и то чем-то похожа, распущенные по плечам локоны, Пусть сейчас они светлее, чем раньше. Эмиль обнял ее, подарил сладко пахнущие розы. Тебе, моя хорошая. Спасибо. Ее улыбка стала ярче. В этот момент он потянул носом и сразу почувствовал аромат жареного стейка. «Ты приготовила ужин?» – удивился он. «Да», – горделиво ответила она. «Пойдем». С этими словами она повела его в гостиную. Эмиль обозрел стол, накрытый белой скатертью, и удивился количеству блюд. Там было все, как он любил. Сочные говяжьи стейки, два вида салата, овощной и с морепродуктами, картофельное пюре на вид без единого комочка, чесночные хлебцы, которые, как он знал, Лора пекла сама. «Сколько она потратила на все это времени?» Вдруг задался вопросом он. «Раньше она частенько встречала его с подобным пиршеством на столе, но опять-таки раньше она не вкалывала официанткой полную смену». Он хотел, чтобы в свой выходной Лора отдыхала, набиралась сил, осваивалась в его квартире, а вовсе не стояла у плиты много часов подряд. К тому же в первый день проживания с ним. «Лорочка, иди ко мне». Поцеловал он ее ласково, привлек к себе. Она преданно посмотрела ему в глаза и спросила. «Что-то не так? Я что-то забыла?» «Какие глупости! Я, наоборот, удивлен тому, сколько ты всего наготовила. Стол прекрасно выглядит». «Раньше я часто так накрывала стол», — сказала она смущенно. «Тебя это не удивляло». «Но раньше ты была студенткой, а теперь ты работаешь полный день. Я просто хотел сказать, что ты не обязана так стараться. Есть доставка еды, и рестораны». Лора мгновенно от него отстранилась, насторожилась. «Тебе не понравилось?» — спросила она. «Я просто не хочу, чтобы ты гробилась. В свой выходной ты должна отдыхать». Лора изумленно приподняла брови, Проговорила скованно. Просто ты раньше был по многим вопросам очень строгим. В частности, по поводу ужинов и всего такого. Правда, был? Он этого не помнил. Разве он заставлял ее что-то делать? Как по его, совсем нет. Наоборот, считал, что она готовила исключительно из любви к этому делу. А потом вдруг вспомнился инцидент с пельменями, когда она подала их вместо привычных блюд, и он ее за это отчитал. Строго. Получалось? И вправду заставлял. Потом еще вспомнилось, как он запрещал ей звонить ему на работу, если нет ничего срочного. Как проверял, достаточно ли хорошо она гладила его рубашки. Выговаривал ей, если жена где-то задерживалась. Да, похоже, в браке с ней он был знатным тираном. Может, она еще и поэтому не хотела к нему возвращаться. Так долго не шла на контакт. Ну нет, повторение того, что было раньше, он точно не хотел. Он усвоил все уроки. Эмиль снова привлек ее к себе, ласково заговорил на ухо. «Лурочка, забудь, пожалуйста, что я тебе раньше говорил по поводу быта и прочего. Больше нет никаких правил и не будет. Ты не должна делать ничего из того, что сама не хочешь. Есть настроение? Приготовь. Нет. Всегда можно заказать или сходить куда-то поужинать. И не вздумай ничего прибирать. У меня есть домработница, завтра с ней познакомишься». «Домработница?» Лора снова отстранилась, посмотрела на него тем же удивленным взглядом. «Конечно», — усмехнулся Эмиль. «А ты думала, я сам тут прибираю, что ли?» «Нет, я так не думала», — покачала головой она. «Знаешь, какая твоя самая главная обязанность в наших отношениях?» «Какая?» — спросила она с интересом. «Просто будь со мной, и все. Большего не требуется». С этими словами он наклонился к ней и нежно поцеловал в губы. обнял. А ему и вправду больше ничего не надо. Разве что тот вкусный стейк, который так зазывно лежал на тарелке. И Лора. Желательно без трусиков. Все-таки он самый счастливый.